Глава 28 Сергей. «В смысле, мои родители против? Не понимаю слов Люды, они кажутся бредом и дико меня напрягают. К чему? А уж к такой постановке вопроса я точно оказался не готов. С чего ты вообще все это взяла?» Смотрю на нее во все глаза. «Твоя мама сказала, что я не подхожу на роль твоей девушки». Говорит упрямо, поджимая губы. «Чего? Охреневаю». И моментально завожусь. Не могу представить ситуацию, при которой бы моя мать решила высказать подобные вещи люди. Особенно с учетом наличия у нас детей. К слову, единственных ее внуков. Бред. Давай-ка ты мне по-человечески объясни, что между вами произошло, пока меня не было. Прикрываю веки и зажимаю переносицу до белых точек в глазах. Ни хрена не понимаю. Пытаюсь найти хоть какое-то логическое объяснение поведению матери, но пока этого сделать не удается. Эмоции мешают здравомыслить, в голове самая настоящая каша. Но не разобраться нельзя. Уверен, если сейчас не докопаюсь до истины, то мы снова разбежимся. Намерение расстаться и держать друг друга на расстоянии буквально читаю у Люды в глазах. Коробит. Мне колоссальных усилий стоит не высказать вслух все, что я думаю касаемо ее размышлений. Потому что если озвучу их, то назад к доверию и взаимоважению дороги будет не найти. Я до сих пор не отошел от финта, что выкинул отец, а тут уже Люду колбасит. «Что ж такого?» ей сказала моя мать, раз она начала нести самую натуральную ересь. Неужели потребовала оставить меня в покое? Но это же бред. Мать, как никто другой, знает, что я люблю Люду и всегда любил. Что за шесть лет с момента нашего разрыва так и не встретил ту, которая смогла бы ее заменить. Люда основательно засела в моем сердце. И это я еще тогда не знал про сыновей. Барсукова моя женщина. Она станет моей женой. Теперь уж точно никуда отпускать ее не собираюсь. Может, даже не пытаться уйти, не дам. Моя и точка. Ну... «Давлю. Мне нужно услышать ответ немедленно». Люда бросает на меня полные мольбы взгляд и печально вздыхает. Стою напротив нее и жду, но терпение уже истекает. Я, конечно, знаю, что моя мать никогда не приходила в восторг от приведенных мной девушек для знакомства, но она никогда не смела это высказывать кому-либо помимо меня самого. Мы уже неоднократно обсуждали, что это моя жизнь, и только я сам буду решать, с кем именно ее проведу, с кем мне будет комфортно жить вместе, просыпаться по утрам и засыпать вечерами не она, ни отец не вправе диктовать мне свои принципы или пожелания касаемо будущей супруги. Спутницу жизни я выберу сам». «Твоя мама была очень расстроена из-за отца и призналась, что никогда не любила меня». «Говорит то, что я и так знаю». «Мои родители никогда не понимали, что такого я нашел у Барсуковой, чего нет в других. Но даже в самые тяжелые для меня времена после нашего с людой расставания они не приставали с расспросами, потому что знали, этого делать не стоит». Моя личная жизнь на то и моя, чтобы я сам решал, как поступать, и я им четко это дал понять. С тех пор ни один из них подобной темы меня не беспокоил. И пытливо смотрю на нее. Из-за этого ты решила, что мы не пара?» Люда вздыхает. «Сереж, прости». Говорит, немного успокоившись, но по-прежнему шмыгает носом. «Я не должна была тебе об этом говорить». Барсукова избегает смотреть мне в глаза, и это очень напрягает, цепляет. Задевая так сильно, аж я и сам не ожидал, и эмоции вырываются из-под контроля. От горечи, что затопило душу, появляется горечь на языке, мне безумно хочется выплеснуть ее наружу. Памяти что-то щелкает, и я вдруг вспоминаю наш последний перед расставанием разговор. Тогда она также морозилась и не торопилась с ответом. От воспоминаний и дикой боли, что кольцовое душу тело сносит башню. На этот раз тоже просто возьмешь и уйдешь. Не могу удержаться от едкого замечания. Без объяснений... Говорю, а у самого сердцу становится больно. Вот тебе и счастье, которое разрушилось за один миг. Сереж. Вздыхает, кусает губы. Ах, как же мне хочется эти самые губы взять и поцеловать. Впиться в них крепким, глубоким поцелуем. Выбить всю дурь из головы любимой женщины. Чтобы даже не смело думать в подобном ключе, она нужна мне и точка. Только вот я этого не делаю, потому что бесполезно. С тараканами в голове нужно разбираться вместе и вместе их вытравливать. Иначе ни о какой дальнейшей жизни речи не может идти. Плавали, проходили. Все слишком быстро. Озвучивает свои мысли. Поднимает на меня полные слез глаза. Сереженька, милый, я не хочу торопиться. Шепчет с жаром, а я прямо чувствую кожу и ее страх. Не хочу еще раз не понять друг друга, на пустом месте разругаться. Тяжело выдыхает. Как вышло сейчас. Все мои надежды рассыпаются в прах. Намерения и стремления тоже. «Это так слова матери на тебя повлияли?» «Недобро щурюсь. Или твое решение изменило что-то еще?» «Продолжаю с нажимом. Меня дико бесит сложившаяся ситуация, и я не собираюсь этого скрывать. Раз уж слова постороннего для людо-человека значат гораздо больше, чем наши чувства, то что ж поделать?» «Значит, такие чувства». «Сережа...» Вспыхивает, щеки горят, взгляд пылает. «Ну что, серёжа напирая на нее, завожусь. Буквально час назад все было отлично». А стоило моей матери сказать, что напротив наших с тобой отношений, так ты решила дать заднюю? Эмоции вырываются из-под контроля, бешусь капец как. На мгновение закрываю глаза, делаю глубокий вдох и заставляю себя успокоиться. Нужно немедленно снизить градус общения, иначе ничего хорошего не произойдет. «Я не даю заднюю!» — вспыхивает Барсукова. «А что ты делаешь?» — впиваюсь взглядом в неё. «Твои слова и поступки говорят об обратном.» — отрезаю сурово. Столкнувшись с первой трудностью, ты тут же собираешься сбежать, поджав хвост. «Нет!» Глаза Люды блестят от гнева и от плохо сдерживаемых слез. «Нет? Ну тогда объясни!» Давлю на нее, подаваясь бушующей в груди злости. Ситуация настолько абсурдна, что кажется бредом. Высосанный из пальца конфликт набирает обороты, и его уже не остановить. Мы стоим у подножия горы и ожидаем схода лавины. Барсукова смотрят на меня, но отвечать не спешит, и это меня еще сильнее заводит. Так хочется взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть несколько раз. Бесит. Или ты опять хочешь разойтись? Произношу тщательно, следя за каждым произнесенным мною словом. Ни на секунду не свожу с Люды взгляд. Мне нужно видеть ее лицо, ее глаза, и ее реакцию. Иначе я просто сойду с ума. Не хочу. Шепчет в ответ, слеза из глаза стекает. А по твоим словам не похожи, отвечаю. Отхожу в сторону, хмурюсь, смотрю на Люду, молчу. И принимаю окончательное решение. «Знаешь, давай определимся прямо сейчас». В открытую ей говорю. «Ты согласна выйти за меня замуж? Жить вместе вместе воспитывать наших сыновей? Быть семьей, м?» Не свожу с нее пристального взгляда. Молчит. Кусает губы и плачет. Сердце пропускает удар. «Ну что ж». Холодно произношу. Внутри душа от боли рвется на части. «Твое решение мне понятно без слов. Пусть будет так». Отхожу к двери. Где вещи знаешь, можешь собирать. Как будешь готова, дай знать такси вызову, держать не стану. Выхожу за дверь. Мальчишек привезу через несколько дней, я с ними еще здесь побуду».